Пять тысяч лет истории. Когда мы откусываем кусочек шоколадной плитки или конфеты с начинкой из пралине, тающей во рту, наш мозг получает сигнал удовольствия, одновременно расслабляющего и стимулирующего. В наши дни шоколад — обычное повседневное лакомство, то, что может позволить себе каждый. Но таким он был не всегда. Веками лишь верхушка общества могла наслаждаться этим лакомством из какао-бобов. Это был изысканный напиток, который пили аристократы европейских дворов. А еще раньше — энергетическое зелье вождей до колумбовых цивилизаций. Первоначально он употреблялся в жидком виде. Шоколад стал твердым, демократичным и дешевым только после 1849 года. В Великобритании, когда компания J. C. Fry and Sons, основанная в Бристоле в 1761 году, квакерами-капиталистами, изготовила первый батончик вкусный съедобный шоколад. Длинная история пищи богов полна мифов, но есть одна неоспоримая истина. Первый напиток, приготовленный людьми из поджаренных и измельченных бобов, извлеченных из странного плода в форме меча для регби, был приготовлен на американском континенте. Это случилось за много лет до того, как Христофор Колумб отправился по неверному пути со своими кораблями в поисках нового пути в Индию. Доказано, что какао прибыло в Европу из земель Новой Испании вместе с сокровищами, захваченными конкистадорами в XVI веке. Первоначально европейцы не оценили этот напиток, поскольку он был холодным, кислым и пряным настолько, что в 1565 году тосканский путешественник Джералама Бенсони определил его в своей «Истории нового мира» как напиток для свиней. И какао стало лекарством. Позже его начали подавать горячим и с сахаром. Оно было оценено любителями экзотики во времена старого порядка, наряду с чаем и кофе. Наконец, с середины 1800-х годов, изобретательные мастера и промышленные производители шоколада из Великобритании, Турина и Швейцарии смогли создать высококачественные продукты, чтобы удовлетворить сладкоежек и из среднего класса. Дар богов. Изобретение шоколада легенды приписывают ацтекам. Эта доколумбова цивилизация, возникшая в XIV веке на территории современной Мексики, имела сложные космологические теории. Тексты ацтеков повествует о том, как это чрезвычайно ценное растение было дано людям богом. «Звезда утра», «Дыхание жизни», «Драгоценный близнец», «Змея с перьями кицаля». Такие титулы носил вождь тальтеков, и именно для него предназначался в первую очередь этот дар. Все в городе-государстве, развившемся в XIV-XVI веках, регулировалось в соответствии с ритуалами жертвоприношений, и церемониями, в которых какао играло существенную роль, имея очень высокую ценность. Данные сведения мы черпаем из путевых дневников испанцев о новом свете. Европейцы восприняли магическую ауру, которую жители Мезоамерики придали шоколаду, сдержанно и с подозрением. Лишь в середине 1700-х годов, два столетия спустя, шведский ученый дал шоколадному растению научное название. Знаменитый ботаник Карл Нильсон Линней года жизни 1707-1778 ввел в ботанику бинарную систему наименований и в издании своей системы природы 1758 года описал странное американское растение, присвоив ему род теаброма пище богов и вид какао. С тех пор для наименования растения, дающего волшебные бобы, используется это научное название. Культ Кицалькуатля описан Бернардино де Саагуном в его «Универсальной истории Новой Испании», написанной около 1576 года. Это монументальная работа. Францисканец написал 12 томов о культе на испанском языке и на науальт, который являлся языком ацтеков. Это богато иллюстрированная рукопись содержащая около двух тысяч изображений, сделанных коренными жителями. И она дает нам очень яркое представление о религиозных ритуалах и общественной жизни, запечатленных глазами коренных мексиканцев. В ней приводится легенда о том, как Кецалькоатль, поняв, что пища его народа слишком бедна, решил подарить ацтекам растения, способное давать драгоценные плоды, из которых они могли бы получить кислый и пряный напиток, полной энергетических и возбуждающих свойств под названием «чоколатль». Согласно легенде, когда правитель отправился в военный поход, чтобы защитить империю, сокровище империи было оставлено охранять принцесса. В ее отсутствие на нее напали враги, пытавшиеся заставить ее открыть тайник с сокровищами. Она не раскрыла тайну, а потому была убита. Из ее пролившейся крови выросло маленькое растение какао, И именно в его плодах оказалось спрятано настоящее сокровище. Семена, кислые как боль любви, сильная, как добродетель, и красная, как кровь этой верной женщины. Так бог Кецалькуатль преподнес людям какао в качестве дара и напоминания о верности принцессы. Согласно легенде, пернатый бог с белой бородой покинул свою родину и спустился к смертным. Когда испанский исследователь Эрнан Кортес прибыл в Мексику, ацтеки приняли его за воплощение кецаль и одарили драгоценностями и какао-бобами. Помимо мифологии, из письменных документов, рукотворных артефактов и предметов поклонения, найденных при археологических раскопках, мы узнаем, что какао играло важную роль в особенные моменты, такие как рождение и свадьба, а также в культе мёртвых. амазонский напиток. Всегда считалось, что местом рождения какао является район между Южной Мексикой, полуостров Юкатан, штаты Чьяпас, Табаско, Оахака, Белизом, Гватемалой и Гондурасом. Эти предположения подкреплялись как отчетами конкистадоров, так и археологическими находками, хотя они вступали в противоречие с ботаническими исследованиями. В которых говорится о произрастании дикого какао во влажных землях амазонского леса намного южнее, между Эквадором, Перу и Бразилией. Недавнее открытие подтвердило то, что утверждали натуралисты. Следы пищи богов были найдены при раскопках, проводившихся в Санта-Ана-ла-Флорида на юге Эквадора. Следовательно, первыми людьми, которые начали употреблять шоколад в виде напитка, стал народ Майо Чинчипе, чье название происходит от имен двух местных рек. Эта новость, опубликованная в ноябре 2018 года американским научным журналом «Экология и эволюция природы», вызвала шок у экспертов. Археолог Майкл Блейк из Университета Британской Колумбии в канадском Ванкувере поразился, исследовав несколько декоративных ваз найденных при раскопках в 800 километрах к югу от столицы Эквадора Кита в национальном парке Пода карпус почти на границе с Перу. В этих вазах были обнаружены четкие следы темной жидкости. Тесты, проведенные археологами из канадской экспедиции, подтвердили, что это было какао, которое можно датировать периодом от 5300 до 2100 лет назад. Благодаря данному открытию мы точно знаем, что первое употребление какао произошло более чем две лет назад. Другие раскопки в Гондурасе, проведенные американскими исследователями во главе с археологом Розмари Джойс из Беркли, выявили новые сосуды со следами какао, датируемые тремя лет назад. Это были семена культивируемых или диких растений. Джойс хотела бы, чтобы оказался верным первый вариант, но считает, что эквадорцы в Санта-Ана не начали выращивать какао, а просто готовили бобы из плодов растений тропического леса. В поддержку данной теории существуют доказательства того, что генетические следы одомашнивания какао были обнаружены в Центральной Америке. Итак, остается загадкой, как какао-бобы совершили путешествие в тысячи миль из Амазонии к горам Мезоамерики. Ведь после сбора и хранения семена теоброма теряют свою всхожесть. Интересен факт, что когда испанцы и португальцы переносили плантации какао из Мексики в Африку, им пришлось извлекать живые растения вместе с почвой, перевозить их на кораблях и высаживать. Сложная практика, которую люди использовали уже за тысячи лет, до Рождества Христова. Альмеки, майя, ацтеки. Первые потребители. Согласно археологическим и историческим исследованиям, существуют доказательства того, что три мезоамериканских племени употребляли какао. Альмеки, майя и ацтеки. Самыми древними являются альмеки, чьи поселения существовали неподалеку от современного Мехика. Их культура расцвела около 1200 года до нашей эры и просуществовала около пяти веков. Мы очень мало знаем об этом народе, так как имеется лишь небольшое количество письменных свидетельств. Но археологические находки показывают, что их художественное творчество было очень утонченным. Рацион альмеков состоял в основном из кукурузных лепешек, в то время как женщины, которые после родов нуждались в белках и жирах для кормления детей грудью, заканчивали свои трапезы придававшим энергию настоям на основе высушенных и измельченных какао-бобов. Позже на Юкатане и в Гватемале развивалась цивилизация майя и достигла своего апогея между 300-ми и 900-ми годами нашей эры. Францисканский епископ Диего де Лауда, печально известный тем, что уничтожил почти все их книги, написал в своем дневнике в Испании в 1566 году, что местной традицией было приготовление напитка из измельченных кукурузы и какао. На его поверхности была пена, а вкус епископ описывал как очень соленый. В конце концов, сахара еще не существовало, ведь он прибудет на новый континент из Испании. Несмотря на испанскую инквизицию, некоторые из книг Майя сохранились в Дрезденском кодексе. В этих книгах можно видеть изображения Майя, держащих тарелки, полные какао-бобов. И в тексте удалось расшифровать надпись «У-какаф» — первую этимологию растения какао. В сохранении Майя» Обнаруженным в 1984 году в Рио-Ассуль в Гватемале, на высоком пьедестале были найдены 14 керамических блюд и 6 цилиндрических изящно украшенных ваз. Одна из этих ваз, хранящаяся в настоящее время в художественном музее Принстона в Нью-Джерси, изображает сложную церемонию приготовления напитка. Люди выливают жидкость из одной вазы, находящейся на высоте около метра, в другую, которая стоит на земле, чтобы образовалась пена. Совершенно такая же техника до сих пор используется в Латинской Америке. Но она производится с помощью «малинилла» — небольшого деревянного венчика, похожего на инструмент для удаления пузырьков воздуха из шампанского, который был ввезен конкистадорами. В 13-м столетии ацтеки поработили майя и научились у них пить какао. Супруги из Америки Софи и Майкл Коу изучали доколумбовую цивилизации в течение многих лет, и в своей книге «Истинная история шоколада» 1996 год утверждают, что майя и ацтеки создали разнообразный и сложный ассортимент напитков от завариваемых порошков до каш и, вероятно, даже твердых форм, И к каждому из вариантов они могли добавлять широкий спектр ароматических добавок. Отстаки также начали запасаться какао-бобами. Они использовали их в качестве денег в столице города-государства Теночтитлан. На его месте находится современный Мехико, где хранилось до 960 миллионов бобов. Какао-бобы стали большой ценностью. Их даже подделывали, изготавливая копии из земли и воска, что доказывает, насколько драгоценными они были на самом деле. Испанский офицер Берналь Диас дель Кастильо в своей книге «Истинная история завоевания Новой Испании», опубликованной после его смерти в 1632 году, сообщает об ацтекском пиршестве, на котором присутствовал вождь Монтесума. Время от времени ему подавали несколько чашек с напитком из какао, который, по их словам, способствовал произведению хорошего впечатления на женщин. В книге также описывается большое количество поданного вождю напитка. Я видел, как ему подали более 50 больших сосудов хорошего какао, приготовленного с пеной, и он выпил его. Женщины подавали его с большим почтением. Все в королевском дворце пили его с большим удовольствием. Может быть, не в таких больших количествах? ежедневно готовилось две тысячи чаш этой темной пенистой жидкости, предназначенной для солдат гвардии правителя. Первая встреча европейцев с шоколадом произошла в 1502 году на берегу острова Гуанахини, когда туземцы принесли несколько чашек напитка, который Христофор Колумб даже не попробовал, презрительно отвернувшись. Прошло 80 долгих лет, Прежде чем из мексиканского города Веракрус в Севилью был отправлен груз сушеных какао-бобов, который прибыл в Европу лишь в 1585 году. И с этого момента в истории шоколада начался новый виток. Завоевание европейских салонов. Открытие Америки привело к реальному изменению пищевых привычек на обоих континентах Атлантического побережья. Традиционная мексиканская кухня была почти полностью лишена жирных продуктов, так как в основном рацион состоял из кукурузных тортилий и томалис, поскольку кукуруза являлась самой распространенной культурой, в то время как европейцы на Пиренейском полуострове, которые ели много мяса и рыбы, не оценили пищу индейцев, как они их называли. Поэтому мексиканцы начали разводить крупный рогатый скот, дойных коров, овец... кос, свиней и кур, завезенных из Европы, и научились их готовить. Затем они открыли для себя тростниковый сахар. Ни майя, ни ацтеки не любили сладкую пищу, хотя и знали о меде. Пройдет еще много лет, прежде чем картофель накормит жителей Северной Европы, а помидоры — обитателей Южной Европы. Однако после испанского завоевания Южной Америки, Благодаря женщинам произошла медленная гибридизация обычаев и традиций. Многие мексиканские женщины выходили замуж или нанимались служить испанцам и научились готовить то, что мы сейчас называем едой в стиле фьюжн. Монахини-миссионерки Оахаки, вероятно, были первыми, кто сварил и смешал измельченные какао-бобы с сахаром, что сделало шоколад гораздо более похожим на тот, что мы пьем в наши дни. Но по крайней мере до 1580 года испанцы продолжали пить этот напиток не сладким и исключительно холодным. Первым путешественником он показался совершенно непригодным для питья. Например, в своем труде Бенсоне писал «Он, шоколад, больше похож на питье для свиней, чем для людей». Его вкус довольно горький, он насыщает и освежает тело, но не утоляет жажду. И это самое лучшее, самое бесценное добро, которое индейцы почитают и употребляют. Врач из Толедо Франциско Эрнандес стал тем, кто возглавил первую научную экспедицию в Новую Испанию, чтобы изучить все различные ботанические разновидности, которые были неизвестны в Европе. Он прожил в Америке семь лет, начиная с 1570 года. и описал местную флору и фауну в монументальном труде под названием «История растений Новой Испании», состоящим из 15 томов. Эрнандес писал о какао и шоколаде, сообщая, что семена какао-ватля использовались для приготовления напитка, потому что местное население еще не открыло, как делать вино. Эти семена извлекались из продолговатого плода, похожего на дыню, но полосатого и красного цвета. Доктор писал, темные семена состоят из мягкого вещества, очень питательного, слегка кислого, но в то же время немного сладкого, естественно теплого или слегка холодного и влажного». По всей видимости, первые какао-бобы в Испанию привезли миссионеры. Это мог быть францисканец-отец Альмеда или, что более вероятно, тессерцианец-отец Херонимо де Агилар, который был участником экспедиции Кортеса. Вернувшись в Европу, Агилар передал небольшое количество драгоценных бобов Дону Антонио де Альваре, настоятелю монастыря Пьедро в Арагоне, недалеко от Сарагосы. Согласно существующим сведениям, этот монастырь стал фактически первым местом в Европе, где был приготовлен горячий шоколад в 1524 году. Монахи вдруг превратились в горячих сторонников напитка, распространив его рецепт. В маленьких тайных комнатах над монастырскими кельями готовилось питательное, теплое наслаждение. Итак, новый нектар, темный и искушающий, путешествовал не только от церкви к церкви, но и из одного зажиточного дома в другой, от одного королевского двора к следующему. И если вначале его считали лекарством, позднее начали ценить также за вкус и стимулирующие свойства. Тёплый. ароматный, сладкий. Дикие корни шоколада были забыты, и спасибо испанцам шоколад начал покорять старый свет. Сначала он появился во Фландрии, затем во Франции, благодаря династическим бракам. Больше всего новый напиток покорял женщин. Для шоколада придумали новую посуду. От специального сосуда с дыркой в крышке, чтобы помешивать его при варке, до чашек разнообразных форм. Некоторые шли в комплекте с металлическим подносом, не позволявшим ему пасть. Комплект был назван Мансерина в честь его изобретателя, первого маркиза Мансеры Дона Педра Альвареса де и Илеева годы жизни 1585-1634. Вице-короля Перу. Такой набор ценился за то, что позволял не пачкать драгоценные платье дам. И позднее, в 1700-х годах, были изобретены тремблезы — длинные и узкие чашечки, слегка расширяющиеся кверху, удерживаемые на блюдце круглым углублением. В течение многих лет приготовление хорошего шоколада оставалось испанским секретом. Но вскоре монополия была нарушена. Первым, кто добился успеха в Италии, стал путешественник Франческо Д'Антонио Карлетти при дворе Медичи. В 1600 году он посетил Сан-Сальвадор и Гватемалу, где побывал на плантациях какао. А вернувшись во Флоренцию в 1606 году, предоставил свой научный отчет в виде рукописи Фердинанда I Медичи, великому герцогу Тосканы. Исследование было опубликовано только сто лет спустя под редакцией ученого и врача Франческо Реди. который написал об этом в своем труде «Вакх» в Тоскане, указав на интерес к данному труду со стороны великого герцога Казима III. В эпоху барокко особенно популярным был шоколад с жасмином, который готовили лишь во Флоренции. В те годы теоброма какао появился и в Турине, возможно, благодаря династическому браку 1585 года 18-летняя Каталина Микаэлы, дочери Филиппа II, и герцога Карла Эммануила I Савойского. Несмотря на отсутствие письменных доказательств, испанский этикет, привезённый невестой, вероятно, включал в себя индейский бульон, как тогда называли «горячий шоколад». Через несколько лет, с середины 1600-х до начала 1700-х годов, Пища богов способствовала изменению социальных обычаев и традиций. В то время как кофе, более дешевый и легкий в приготовлении, завоёвывал все больше приверженцев среди среднего класса, шоколад завоевал место в салонах галантных аристократов, дам и кавалеров, отдававших дань его сладкой чувственности. Вскоре настал черед и Франции, благодаря браку двух молодых персон королевских кровей — Анны Австрийской, дочери Филиппа III, короля Испании, и французского короля Людовика XIII Бурбонского. В Версале шоколад стали подавать с лёгкой руки кардинала Ришелье, а затем и Марии Терезии, жены Людовика XIV, с 1659 года. Первая лицензия, разрешавшая изготовление шоколада, была выдана в том же году мэтру шоколатье Давиду Шайо. Сама Мария Терезия говорила «Я люблю только шоколад и короля». Голландцы, будучи хорошими мореплавателями, сумели отнять у испанцев торговую монополию на какао. С 1634 по 1728 год Амстердам стал главным центром импорта в Северной Европе благодаря компании Гипускуа, в то время как Ницца, которая тогда была Савойским городом, и Севилья стали центрами на юге. Голландцы также распространили привычку пить горячий шоколад за пределами испанских церковных районов. Теоброма какао попала в Германию в 1641 году благодаря натуралисту из Нюрнберга Иоганну Георгу Валкамеру, который, вернувшись из поездки в Италию, начал предлагать его в качестве афродизиака. Голландец Корнелиус Бантеку, живший в Берлине в качестве придворного врача, пропагандировал использование какао в качестве лекарства, опубликовав свои рассуждения о чае и шоколаде в 1678 году. В те же годы шоколад прибыл в Англию после кофе из Африки и чая из Азии. Первая известная кофейня открылась в 1650 году в Оксфорде, и в ней подавались все три экзотических напитка. А в 1657 году Первое заведение, специализирующееся на какао, открылось в Лондоне, и им управлял француз. Живший в Британии доминиканец Томас Кейдж в своей работе «Новое исследование Вест-Индии» 1648 года внес вклад в этимологию термина «шоколад». На языке ацтеков «атл» означает «жидкость», но также это слово относится к звуку, который издает вода, когда ее смешивают в чаше с какао. Можно утверждать, что с середины 17 столетия вся Европа была покорена напитком, который готовился на основе какао, хотя доступен он был лишь знати и посетителям некоторых публичных заведений, интеллектуалам и художникам. Медицинские и теологические споры. Прежде чем стать чем-то обыденным, обжигающий горячий шоколад одними принимался с энтузиазмом, другими — скептически. Доктора спорили о том, является ли шоколад панацеей от многих болезней или это пища дьявола. Первой работой, в которой анализировался терапевтический эффект какао, стала книга придворного врача Филиппа II отца Августина Фарфана, который в 1592 году написал «Краткий трактат о медицине и всех распространенных болезнях». Монах Августинец был убежден, что с помощью какао можно исцелять болезни груди у женщин после родов, а также использовать его в качестве слабительного, если пить по чашке с утра, и для избавления от камней в почках. Вскоре начались жаркие дебаты, особенно в Испании, с многочисленными доводами как «за», так и «против». Андалузец Бартоломео Марадон, в 1616 году обвинил шоколад в том, что он является источником непроходимости кишечника и водянки, скопления жидкости. В 1631 году Антонио Кальминера Дели Десмо написал свой любопытный трактат о природе и качестве шоколада, который вскоре стал очень популярным, где предложил рецепт, раскрывающий испанскую тайну Несмотря на то, что кто-то был убежден, что от шоколада полнеют, кто-то считал, что он укрепляет желудок, одни считали, что он согревает и воспламеняет тело, а другие пили его чуть ли не ежечасно, поскольку чувствовали себя после него лучше. Доктор Кальменера вынес вердикт. Этот напиток очень хороший и полезный. С того времени было опубликовано несколько книг о пользе шоколада, как, например, принадлежащая перу англичанина Генри Стапса книга 1662 года «Индейский нектар», а также опубликованная во Франции по инициативе торговца из Лиона, рекламирующего свой товар, книга об употреблении кофе, чая и шоколада 1671 года. Но проблема здоровья была не единственным источником споров вокруг пищи богов. В Старом Свете между концом XVI и первой половиной XVII столетия разгорелся другой спор, религиозный. Нарушает ли этот напиток, дающий столько энергии, церковный пост или нет? То есть следует ли считать его простой жидкостью, как принято в учении церкви, или же это пища? Самыми сильными сторонниками индейского бульона были иезуиты, крупнейший христианский монашеский орден, основанный в Испании, По инициативе Игнатия Лайолы. В 1600-х годах иезуиты создали мощную армию верующих, состоявшую из 16 тысяч монахов, и организовали постоянное представительства в Бразилии, Парагвае и особенно в Мексике, поблизости от плантации какао. С другой стороны, монахи-доминиканцы с их более ортодоксальной доктриной выступали против употребления шоколада во время поста. Этот вопрос рассматривался врачом из Севильи, который в 1591 году опубликовал свою книгу «Необычные проблемы и секреты индейцев». Он утверждал, что какао содержит масло, приводящее к ожирению, и одного этого достаточно, чтобы считать шоколад причиной нарушения поста. Согласно его точке зрения, те, кто пил шоколад во время поста, были грешниками. Несколько лет спустя богослов-изуит отец Антонио Эскобар и Мендоса ответил на этот вопрос так. Он писал, что употребление напитка, приготовленного из какао-бобов, не нарушает правил поста до тех пор, пока вместо молока для варки используется вода. Вопрос был настолько серьезен, что к его обсуждению подключились даже несколько пап, начиная с Пия Пятого, понтифика, одержавшего победу в битве при Лепанте. Он был очарован этим напитком, попробовав его впервые в 1569 году. Понтифик постановил, что напиток не нарушает поста до тех пор, пока его готовят с водой. Другими лицами, проявившими интерес к данному вопросу, были Климент VII Альдебрандини, Урбан VIII, Климент IX, Папа Ламбертини и, наконец, Бенедикт XIV из Болоньи. Чтобы окончательно разрешить столь сложный вопрос, была издана книга кардинала Франческо Марии Бранкатчо «О пяти шоколада». В ней автор утверждал, что горячий шоколад — это в конце концов все же жидкость. Он разрешен во время поста, так как напиток поста не нарушает. Шоколад в искусстве Успех шоколада среди европейской аристократии окончательно закрепился в XVIII столетии, ставшим золотым веком этого продукта во всех столицах, от Турина до Парижа, от Лондона до Вены. В то время, еще до окончания Старого режима, шоколад вдохновлял многих художников, которые изображали его в картинах, описывали в стихах и музыкальных произведениях. Знаменитая картина Пьетро Лонги «Года жизни 1701-1785» «Утренний шоколад» является ярким тому примером. На ней изображен слуга, передающий сосуд с шоколадом благородной хозяйке дома, окружённой друзьями. Подобная томная и соблазнительная атмосфера описана Джузеппе Парини «Годы жизни 1729-1799» в поэме «День» и драматургом Карло Гальдони «Годы жизни 1707-1793» в его игривой пьесе «Беседа». в которой любовь великого венецианского автора к исходящему горячим парам шоколаду достигает своего апогея. Какой деликатный напиток! Какое он дает наслаждение! Когда речь идет о шоколаде, он дарит и вкус, и здоровье. Вольфганг Амаде Моцарт «Года жизни 1756-1791» почти повторяет эти слова в своей опере «Так поступают все». В сцене первого акта сопрано «Служанка де Спина, готовит завтрак для своей госпожи. «Какая жалкая жизнь у горничной! Я взбиваю его уже полчаса, и вот шоколад готов. И хотя я падаю с ног от усталости, можно я просто постою, вдыхая аромат?» Самой знаковой картиной, взятой на вооружение американской кондитерской промышленности в начале 19 века, стала «Шоколадница», Она была исполнена в технике пастели швейцарским художником Жаном Этьеном Леотаром в 1745 году, во время его пребывания при Габсбургском дворе Марии Терезии и сейчас хранится в галерее старых мастеров в Дрездене. Детали переданы с убедительной точностью. На блестящем лакированном подносе стоит чашка-тремблес с блюдечком, в котором она держится устойчиво, а рядом — стакан воды — Что дает нам представление об изысканном ритуале завтрака. Небольшая зарисовка домашней жизни, в которой ритуал горячего шоколада по утрам играет значительную роль. Голландская и английская революция. Прорыв в истории шоколада произошел лишь в начале 19-го столетия в Амстердаме, центре европейской торговли какао. Главным виновником так называемой Голландской революции. был химик Конрад Йоханес Ван Гутен, который в 1828 году открыл шоколадную фабрику вместе со своим отцом Каспаром. В маленькой лаборатории два мастера смогли построить гидравлический пресс, который измельчал какао-бобы в пыль, нейтрализуя при этом кислоты с помощью щелочных солей магния, кальция и калия. Благодаря этому процессу они смогли извлечь из какао-бобов масло, доля которого в них составляет около 50%. Это было изобретение, необходимое для того, чтобы позволить пище богов перейти из жидкой формы в твердую. Добавляя масло к массе поджаренных бобов, можно было создать твердый батончик, который плавился при температуре человеческого тела. Кондитерская промышленность, занимавшаяся переработкой какао, процветала в XIX веке. В Англии, в Бристоле, группа фармацевтов-квакеров — протестантское религиозное движение с очень строгими кальвинистскими правилами, особенно против алкоголя. принадлежавшая к династии Фрай придали производству шоколада моральную окраску, провозгласив его альтернативой пиву и виски. Компанию основал Джозеф Сторс Фрай, А его сын Фрэнсис изобрел первый шоколадный батончик, который действительно можно было съесть. Это был огромный успех. И компания даже стала официальным поставщиком королевского флота, отправляя ему половину своей продукции. После Первой мировой войны она объединилась с конкурирующей компанией Cadbury Brothers из Бирмингема, основанной Квакером По сей день она — один из самых весомых кондитерских брендов в мире. Вместе с этими двумя пионерами появилась роун 3 и ещё одна семья из Йорка, исповедовавшая ту же религию. Это был кондитерский бренд, который оставался на вершине до 1988 года, пока его не купила швейцарская компания Nestlé. Тем временем во Франции продолжались эксперименты, и была изобретена «меланжер», Мельница, подобная той, с помощью которой вручную отжимают оливковое масло. Она состояла из двух больших гранитных жерновов, вращавшихся на основании из того же материала и использовалась для измельчения и смешивания какао с сахаром при нагревании. Этот процесс был аналогичен изобретенному в Мексике, в котором участвовало несколько человек, нагревавших какао на вогнутом камне, установленном над огнем. Француз Франсуа Пелитье вошел в историю переработки какао тем, что с помощью изобретенной им паровой машины мощностью 4 лошадиные силы производил до 100 кг шоколада в день. Вскоре все лаборатории были оснащены паровыми агрегатами. В Париже и особенно в Байоне, небольшом городке на границе с Испанией, чья экономика в основном базировалась на переработке теаброма какао. Наполеон, Джандуя и Швейцария. Разгромив англичан в Трафальгарском морском сражении, Наполеон вернулся к своей экспансии в Европе, победив прусаков. Поэтому в ноябре 1806 года он прибыл в Берлин, где применил так называемую континентальную систему, прекращавшую любые торговые или морские контакты с британскими островами. Результат был незамедлительным. Колониальные товары, такие как какао и сахар, стали дорогими и труднодоступными. Французы и немцы решали проблему, извлекая сахар из свеклы, в то время как производители шоколада в Турине, снабжавшие всю Европу своей изысканной продукцией, были вынуждены создать суррогат шоколада по рецепту из небольшой книги, написанной энциклопедистом Антонио Базарино, который дал своему труду примечательное название «Теоретически-практический план национальной замены шоколада». В своем труде автор предложил заменить дорогое какао миндалем, люпином и фундуком, которые в изобилии рос на холмах Ланге и Монферрата в нескольких километрах от Турина, столицы Савои. Итак, два мастера, Проше и Кафарель, создали суррогат, который состоял из трети фундука третьи какао-пасты и третий сахара. Это был знаменитый джан характерной формы в виде перевернутой лодочки. Он стал первым шоколадом в обертке в мире, и его назвали в честь туринского персонажа комедии Даль-Арте — На дворе был 1867 год. К тому времени Турин считался шоколадной столицей Южной Европы. В те годы появились на свет многие известные бренды, Например, лаборатория сильвиана Венки, открытая в 1878 году, раньше, чем Кафарел в 1826, Талман в 1850 и Постелий Леон в 1857 году. В начале XX века бизнесмен из Пьемонта Рикардо Гуалина объединил многие кондитерские компании под брендом «Уника», начав производство с тремя тысячами сотрудников на большой фабрике в Турине. Его целью было распространение пищи богов в прямой конкуренции с компанией Буэтони Перуджина, у которой был более ограниченный тип производства. В 1934 году Гуалина превратил свой бизнес в венки Уника, объединив две компании. Он оставался в бизнесе до 1970-х годов. После многих взлетов и падений бренд «Венке» недавно был возрожден итальянскими бизнесменами, а Кафарел теперь является частью швейцарской группы «Линд». В эту эру первопроходцев многие энергичные молодые люди приезжали из швейцарского кантона Тичино и из Граубюндена в столицу Пьемонта, движимые желанием научиться ремеслу и зарабатывать им себе на жизнь. Среди них почти наверняка был Франсуа Луи Колье — в 1819 году основавший первую швейцарскую шоколадную фабрику в Корсье, недалеко от Виве, где он продавал свои ванильные и коричные конфеты. Затем его бизнес выкупила компания Nestlé, являющаяся в наши дни крупнейшим предприятием пищевой промышленности в мире, а ее штаб-квартира до сих пор расположена на берегу Женевского озера. швейцарцы одними из последних распробовали пищу богов. Но именно они дали большой толчок развитию индустрии благодаря двум изобретениям, за которые все шокоголики, так называют любители шоколада, почти зависимых от него, вечно благодарны. Первое — молочный шоколад, изготовленный Даниэлем Петером в 1875 году благодаря открытию химиком Анри Нестле молочной формулы. Второе — темный шоколад, изобретенный между 1879 и 1880 годами Рудольфом Линтом. Линт забыл выключить машину, и из-за этой случайности в итоге он сумел усовершенствовать процесс горячего конширования, добавив какао-масло, благодаря которому все вкусы шоколада заметно усиливаются. Инновации закончились, пришло время для больших промышленных предприятий, которые ими воспользовались. Дэвид Шпрюнгли приобрел линд в 1890 году, и сегодня линд из прунгли является одним из крупнейших кондитерских брендов в мире. Считается, что первые швейцарские плитки и конфеты с начинкой из пралине изготовил Филипп Сухар в 1825 году. Позже, в 1901 году, он запустил производство молочного шоколада «Милка», Бренд был поглощен компанией «Крафт», которая в 2012 году стала интернациональной компанией со штаб-квартирой в США, близ Чикаго. «Тоблероне» — знаменитый фигурный шоколад с добавками, был изобретен в Берне в 1900 году Теодором Тоблером, и его название представляет собой комбинацию имени того, кто его придумал, и итальянского слова «тороне» — классическая итальянская нуга из меда, сахара, яичного белка, И жареных орехов. Крупнейшие производители шоколада. Город Херши в Пенсильвании, возможно, самый сладкий на Земле. Здесь все посвящено шоколаду. Музей на углу Авеню Шоколада и Авеню Какао воссоздает атмосферу шоколадной фабрики Вилли Вонка, описанной в повести Роальда Даля и фильме Тима Бёртона. Уличные фонари здесь в форме самого знаменитого американского шоколада — Кис. Город назван в честь Милтона Херши, производителя карамельных конфет из Филадельфии, который в 1893 году решил сменить сферу деятельности. Карамель — увлечение на время, шоколад — навсегда. Этот бизнесмен считается отцом американского шоколада. Он завоевал сердца покупателей своими знаменитыми конфетами «Кис», которые начал производить в 1907 году. в форме капли с плоским дном, завернутой в металлизированную бумагу с маленькой бумажной полоской сверху. Мистер Херши также известен как филантроп. Он был одним из тех, кто построил городскую больницу, школу, банк, библиотеку, детскую площадку... И до сих пор благотворительный фонд, владеющий двумя третьими акций The Milton Hershey School Trust, неизменно отказывается от предложений крупнейших транснациональных кондитерских компаний мира. Рейтинг, основанный на доле мирового рынка, составленный компанией Нильсон, ставит Hershey's на четвертое место в десятке крупнейших мировых производителей шоколадных конфет после Марс, Mandeles и Ferrero. Американская компания «Марс» — одна из крупнейших компаний, производящих шоколад. Она базируется в городе Маклин в штате Вирджиния, и, спустя четыре поколения, все еще принадлежит семье основателя Кларенса Марса, который открыл конфетную фабрику в 1911 году. Затем она была преобразована в шоколадную фабрику с появлением батончика Milky Way, изобретенного в 1923 году. Батончики «Марс» были изобретены в английском отделении компании в 1932 году. Они отличались характерным солодовым и карамельным вкусом. Компания является одной из самых скрытных в мире. Семья не дает интервью, и никакие визиты на их предприятие не допускаются. У компании Ferrero схожая концепция. Она была основана в 1946 году в Альбе, на юге Пьемонта, в Италии. пекарем Пьетро Феррера. Благодаря суррогату, состоящему из фундука, какао, сахара и растительных жиров под названием джандуйот, он смог превратить свою маленькую кустарную лабораторию в процветающий бизнес. В 1949 году продукт превратился в спред, суперкрем, И, наконец, в 1964 году сын основателя Микеле Феррера дал ему название «Нутелла». Так родился новый шоколадный продукт, помимо плиток и батончиков – шоколадная паста. Сегодня компания представляет собой транснациональное предприятие со штаб-квартирой в Люксембурге и 23 тремя фабриками в пяти странах, где производятся яйца «Киндер-сюрприз» и бренд «Роше» – традиционные шоколадные продукты, которые считаются сейчас одними из самых продаваемых в мире. Благодаря крупным производителям шоколад стал доступным лакомством на всех континентах мира. Но в последние годы наблюдается всплеск интереса со стороны гурме к высококачественному шоколаду, который изготавливается ограниченными партиями, и его дегустируют, подобно тому, как сомелье пробует хорошее вино.